Так у викария за чаем мы, познакомившись, болтаем, и я старательно острю и не без сладостной тревоги, на эти скрещенные ноги и губы яркие смотрю и снова отвожу поспешно нескромный взгляд. Она, конечно, явилась теткую, но та социализмом занята. И возражая ей евикарий, мужчина кроткий с кодыком скосил попёс и глаз свой к ари и нервным давится смешком.